Глава 15 Штабс-капитана Уварова начальственная телеграмма разряда «Секретно особо срочно» застигла еще в постели. А что же вы хотите? Первые дни мирного, точнее сказать, после победного времени. Чем еще заниматься славному воинству, как не праздновать? Не одоление супостата даже, а то, что сами живы остались и близкие друзья тоже в большинстве своем. Есть и такие понятные дела, которым не совсем повезло, некоторым совсем не, но общий счет в нашу пользу. Свой боевой путь Валерий завершил не на германской границе, как рассчитывал, а в захолустном городе Владславике, в центре Куявского края, куда в последние дни оттянулись еще сохранявшие боеспособность силы повстанцев группы «Северо-Восток». Течениги помогли армейцам навести порядок, профильтровали подозрительные элементы и уже потом, получив жалования, боевые, командировочные, премиальные деньги позволили себе отдохнуть. Все равно скоро отзовут обратно и начнется прежняя служба. Нынешней воли уже не будет, но дня на три капитан рассчитывал Не вышло. Телеграмма гласила. «Немедленно по получении поднять вверенное вам подразделение по тревоге. На аэродроме такой-то авиадивизия погрузиться со всем снаряжением в транспортные самолеты. По прибытии в аэропорт Быково доложить быть готовыми к маршу и бою». Тарханов. Уваров выругался. Не зло, а скорее удивленно. Любой приказ он мог себе вообразить, только не этот. Даже распоряжение немедленно отбыть обратно в Туркестан было бы понятнее. А тут марш бой в окрестностях Москвы? С кем? Да разве мало там собственных войск? Правда, как ему было известно, самые боеспособные дивизии гвардии сейчас в Польше и на Северном Кавказе. Но есть ведь и другие – егеря, штурмы гвардии, казаки – Неужели и там случилось нечто вроде Варшавы? Мятеж гарнизона, массовые народные волнения. В каком еще случае специализированные, отнюдь не строевые отряды печенегов решено использовать как десант? С неба в бой? А ведь ни пресса, ни разведка ни о чем подобном не сообщали. Вчера вечером он выпивал в ресторане над Вислой с армейскими штабистами. Никто и словом не обмолвился». «Но рассуждать и размышлять будем потом. Тревога так тревога». Подчиненных непосредственно ему 120 человек он собрал за полчаса. Благо, было почти что утро, и ребята не успели расползтись по городу и окрестностям. Офицеры ж все не рядовые, их в казарме не удержишь без специального приказа. Собрались быстро» и транспорт нашли, и в полку, куда перешел со своими солдатами полковник Андреев, командир приданного отряду Ляхова, Уварова батальона, боеприпасов им отсыпали щедрой мерой «Сколько унесешь?». Построив личный состав перед тентованными грузовиками, Уваров изложил задачу своими словами, без комментариев, добавил только, что настоящий боевой приказ получен на месте, тогда и будем думать». Пока же на случай самого неблагоприятного поворота каждому необходимо к моменту высадки надеть бронежилеты и каски, снаряжение с носимым запасом патронов и гранат, оружие зарядить. Чёрт его знает, может придётся вступать в бой ещё до полной остановки самолётов. В его практике бывали и такие случаи. Он подумал, что сейчас в самый бы раз пригодились ранцевые генераторы – чтобы повторить в Москве радомский маневр. Но они были изъяты специально присланными людьми еще позавчера, вместе с инженерами и техниками, для использования в других местах или просто во избежание. На трех скоростных десантных транспортах до цели долетели быстро. По счастью, ни обстрела зенитными ракетами, ни минометного огня по посадочной полосе не случилось и приземлились нормально, и зарулили к месту стоянки определенными пилотом в глухом техническом углу, подальше от здания аэровокзала. Здесь их встречал лично полковник Стрельников, вновь вернувшийся к исполнению обязанностей заместителя Тарханова и начальника отдела «Глагол», руководившего всей структурой отрядов «Печенек» и оперативной работой управления. Штабс-капитан до сих пор испытывал перед полковником смутные чувства вины, полагая, что именно из-за его инициативы Виктор Викторович слетел с генеральской должности. Доложил, как положено, о прибытии. Весь рейс курить в самолете не позволялось, и, отойдя со стрельниковым сторонку, он, жадно затягиваясь по старой памяти, без чинов, спросил, что вся эта ерунда должна означать. Выразился он, понятное дело, гораздо крепче, но при неформальном общении даже и со штаб-офицерами такие вольности допускались. «Я бы тебе объяснил, если бы хоть что-то понимал сам. Умные люди говорят попросту, доигрались. Со всеми этими боковыми временами, живыми покойниками и прочей мутотенью. Правильно Кедров монастырь сбежал, сидит сейчас в скиту на словках, и в ус не дует» вот там хрен достанешь, а мы здесь расхлебывай. Короче, в течение сегодняшнего дня по разным направлениям и в самых неожиданных местах возникают отряды и диверсионные группы неустановленного противника, включая и танки численностью от взвода до роты, тоже неизвестных образцов, не только в самой Москве, но и близких окрестностях. действуют без понятного нам плана. Складывается впечатление, что задача у них – создать как можно больше беспорядка, посеять панику, раздергать наши силы, которых, увы, немного. Неприятель, что тоже весьма хреново, использует камуфляжную форму, похожую на нашу всесезонную. Кое-кто в полевой общеармейской. Есть основания предполагать, что на самом деле военнослужащие регулярной армии, перешедшие на сторону врага. В штатском тоже попадаются. В общем, считай, ты снова в Польше. И в Пятигорске одновременно, где наш командир Тарханов геройствовал. Твой бывший начальник полковник Ляхов с отделением Колосова, ты его хорошо знаешь, и полуроты и штурм гвардии сожгли на улицах 10 танков. Сейчас специалисты разбираются, что и как. Молодец, полковник! Искренне восхитился Уваров. Настоящий вояка! Ему б дивизию под команду, сам-то цел. Такому ничего не сделается. Вы два сапога пара. Как моя баба выражалась, хоть об дорогу бей. Но лирику оставим на потом. В настоящий момент в городе и ближнем Подмосковье выявлено до 20 очагов неприятельского вклинения. Просматривается определенная система – Атаки подвергаются центры связи и управления, что естественно, но одновременно объекты, на наш взгляд, не представляющие военно-политической ценности, что затрудняет и планирование превентивных операций. Особенно же хреново то, что отмечаются случаи демонстративного бездействия со стороны кое-каких воинских частей и полиции, и даже факты прямого пособничества врагу. За последние часы мы взяли несколько пленных. Даст Бог, допросим, кое-что прояснится. Потери в городе большие, спросил Уваров. Все происходящее действительно очень ему напоминало варшавские события. Пусть пока не так масштабно, а как дальше пойдет? Не слишком большие, но и не маленькие. Как там среди мирного населения никто еще не считал. Единственное, что сейчас можно сделать, непрерывно по всем каналам передается обращение коменданта Москвы с просьбой не выходить на улицы, рекомендации, как вести себя в очагах боев и призывы сообщать по телефонам и иными способами сведения об обстановке за окнами. Да нет, справимся, конечно. Москва все же не Варшава. День-два полевые части потянутся, порядок наведем. Если успеем. Стрельников помрачнел. Опыт подсказывает, такие заварухи без видимой цели часто устраивают, чтобы отвлечь внимание от более серьезных дел. Вообрази, Нижегородская, Костромская, Брянская и территориальные дивизии переходят на сторону врага, или давно уже перешли, и в подходящий момент атакуют с трех направлений. Ох и муторно нам придется, пока гвардия обратный марш маневр производить будет». Уваров согласился. Большого веселья не ожидается. «Ну, а моя задача?» – спросил он, прикидывая, как и что может сделать в нынешних условиях, имеющемся в распоряжении силами. «Тебе немедленно грузиться в машины и полным ходом в Бериндеевку. Там сейчас Олег Константинович и Чекменёв, Поступишь в их распоряжение». С ними рота дворцовых гренадёр и лейб казачьи сотни. Может, ещё кто-то подтянулся. Если враг атакует, стоять насмерть. Да зачем я тебе это говорю, сам всё знаешь. Если танки и туда пойдут, господин полковник, у меня ведь только лёгкое стрелковая У вас ничего противотанкового нет? Было б, я б тебе дал. Нету. Разве что... Вот тут почти по пути... Он ткнул карандашом. «Где именно? База хранения техники МВО. Может, что найдешь? Там же охрана, господин полковник. Им письменный приказ самого верха нужен. А я что, могу написать, подписаться? Так я для них тоже никто. Так что давай уж сам, как сумеешь. Только без стрельбы не хватало еще со своими передраться». «Так вы прямо сейчас позвоните Чекменёва, пусть князь лично прикажет командиру базы мне склады открыть». «Не глупо придумал, может и выйдет». «Что могу, сделаю. И хватит рассусоливать, времени ждёт. Выживем, тогда и потреплемся. Действуй, повнимательнее езжай, на засаду не на напарись. Будем стараться, Виктор Викторович». На предельной скорости, какую позволяли узкие лесные дороги, колонна из четырех трехосных грузовиков за два часа домчалась до надежно укрытой в чаще вековых лесов базы. На территории округа их было довольно много таких, давным-давно свернутых, закуклившихся полков и бригад. Во время очередной военной реформы еще в 80-х годах прошлого века предыдущим местоблюстителям решено было резко сократить на подведомственной территории количество воинских частей полного штата с целью экономии средств и повышения качества призывного контингента. На случай же какой-нибудь войны или прочих непредвиденных обстоятельств гарнизонные городки, парки и склады поддерживались в достойном виде. Две-три роты территориалов, укомплектованные в основном сверхсрочно служащими специалистами и офицерами ограниченной годности или теми, у кого служба не пошла, дожидающимися пенсии в обер-офицерских чинах, Охраняли, чистили, смазывали вверенное им имущество. Следили за сроками годности боеприпасов, портянок и консервов. Регулярно проводили регламентные работы, проветривали, подбеливали или подкрашивали казармы, ворота, заборы, грузовики, танки, пушки и гаубицы готовились, если грянет вдруг мобилизация, принять, вооружить и обмундировать тысячи и десятки тысяч приписников. Отправить на фронт маршевые роты и батальоны и вновь продолжить размеренное, не такое уж скучное, как может показаться чересчур импульсивным натурам, существование. С не слишком ухоженной бетонки машины свернули вправо у неприметной стрелки указателя, ВХВТ МВО номер 34 И грозного предупреждения «Стой! Запретная зона!» Охрана стреляет после первого предупреждения Остановились перед надежными из 10-мм стали склепанными воротами Любовно окрашенными желтовато-зеленой танковой краской В обе стороны за пределы видимости уходил между стволами сосен глухой бетонный забор обмотанный поверху колючей спиралью. Нарюв моторов из узкой калитки, показался весьма немолодой вахмистр с грубым лицом. Неторопливо, будто через силу, отдал честь штабс-капитану и молча на него воззрился, ничего не докладывая и ни о чем не спрашивая. Явился, мол, куда ни звали, сам и говори, что и зачем». «Очкара или командира пригласите. Штабс-капитан Уваров по приказу великого князя». Тут же явился и начкар, поручик, дослушивающий как бы не четвертый срок в своем чине. «И со мной такое же может быть», — мельком подумал Валерий. «Из берендеевки вам звонили? Документ предъявите». Не проявляя ни радости, ни радушия, казенным тоном произнес офицер. Пожав плечами, Уваров протянул удостоверение. Интересно, губами шевелить не будет, читая. Мысленно съязвил он. И тут же устыдился. Мало ли, какие у человека обстоятельства. А сам он может быть достойнейший солдат, душа своей компании. И у него неизвестно откуда явившийся лощеный граф, далеко оторвавшийся в карьерной гонке, вполне может вызвать подсознательную неприязнь. Да и звонок от самого, если он был, Да был конечно, отнюдь не настраивает на фамильярность или просто товарищескую общительность. Слушаю вас, господин капитан, протянул на очкар книжку. Поручик терпигорев к вашим услугам. Командир велел отвести к нему, если все в порядке. Наградили же человека фамилии от того и мается, А скорее наоборот, с самого начала они все такие, терпи горево, 500 или 1000 лет. Зря же в нашем народе клички не вешают. Лучше б в церковнослужители подался. Там таким самое место, а не в офицеры. А с другой стороны, может ему в поручики выбиться счастье, дотянуть до казенной пенсии с мундиром. Если остальная родня, крестьяне или приказчики в скобяной лавке. С командиром базы, в пику своим подчиненным, вполне молодым и жизнерадостным подполковником, все дела порешали в момент. Правда, ничего лучшего, чем древние, очень неудобные в обращении гранатомет и дротик, подполковник предложить не смог. Чем богаты? Зато, как в том анекдоте, у нас их... А еще один плюс. Гранаты к ним и противотанковые, и осколочно-фугасные, даже картечь. Главное, не бояться и чтоб сзади на 20 метров ни одного твердого предмета. Из помещения стрелять не советую. Еще у васильки есть, но те чисто противопехотные. «Знаю, приходилось. пойду то васильки, а вы мой совет примите. Поднимайте весь личный состав и садитесь в плотную оборону со всей тяжелой техникой. Минометы по всем азимутам на нацельте». При вашем рельефе местности самое то. Кроме меня, думаю, к вам в ближайшее время никто свой не подъедет. А поточнее вы не могли бы? Рад бы, но полковник? Уваров с полным удовольствием посидел бы здесь, в очень надежном месте, где час, день, сутки, можно не слишком заботиться о грядущем. Это ведь только гражданские люди мыслят граничными категориями. Или ты герой, или ты трус. Идёшь умирать за нас, так ты молодец. Зато мы тебя и держим. Пока сами ходим в оперет, то и рестораны. А если вдруг раздумал, тогда ты негодяй. Ничего я вам не скажу. Сегодня вылетела с Польши, сейчас здесь информации почти нулевая. Единственное, как брату скажу, считайте, что в окрестностях Москвы высадился десант, не знаю кого, силами до армейского корпуса. Часть штурмует столицу, часть бегает по окрестностям. Хватит силы и упорства, выживите. Я так в варшавском арсенале отбивался. Не слышали? Слышал. А правду не скажете? Нет, полковник, и не просите. Разве только за отдельную плату? Контрпереворот, наверное, философский заметил подполковник. Ну, поглядим. «Нам и там, и там ловить нечего». «Сиди, Володя, на горе, оттуда виднее, как других раздевают». Одна из поговорок преферансистов. 100 грамм выпить хотите?» «Но не больше». Гранатомётов и другого смертоносного имущества, подходящего для маленькой отдельной войны, погрузили, сколько поместилось в машины, на всё готовые и ко всему привыкшие офицеры Уварова. «Для личной войны, если хотите». Следующие километры до Бериндеевки проскочили за два с половиной часа. Быстрее никак не получилось, несмотря на то, что Уваров отодвинул от руля водителя и сам взял в руки такое эбонитовое кольцо. И мотор ревел, и виражи Валерий закладывал почти невозможные, не для увеличения путевой скорости даже, а чтобы себя привести в должное состояние. Плоховато у него было на душе, несмотря... На демонстративную бодрость и лихость в общении с посторонними. И все время он ждал засады, как предупреждал стрельников вообще чего-нибудь нехорошего. Автомат на коленях успокаивает, а поможет только для самоуважения, пока не убьют. На второй и замыкающей машинах поручик Рощин и подпоручик Константинов выставили пулеметы на крыше кабин, по бортам и назад. Подержит огнем в случае чего, но если снайперская пуля в лоб или фугас под колесом, лично ему будет уже без разницы. Из кабины Валерия вышла со странным чувством успокоенности. Доехал. Вот и все. «Теперь командуйте, начальники. А где-то совсем в глубине души мысль ведь крутилась. Лично князю сейчас послужим». Посмотрит на меня, приметит, отметит. Вождям, когда им плохо, нравится награждать спасителей. К нему подбежал капитан дворцовых гренадер. Как доложить, прикажете? уваров вообще строевые офицеры, этих ребят не слишком уважали. Мы воюем в песках и горах, а вы сапоги пять раз в день чистите, чтобы по коврам и паркетам ходить. Но сейчас и этот капитан показался ему своим и близким. Раз автомат на ремне и готовность умереть согласно присяге написано на лице, так и доложите, штабс-капитан Уваров с ротой печенегов. Поднявшись на крыльцо, увидев свое отражение в зеркальных стеклах, сам себе понравился. Нормальный офицер, фронтовик-окопник. А тут навстречу вышел и сам Олег Константинович. Именно такой, как надо. Подтянутый, в полевой форме с защитными погонами, спокойный, невзирая на обстановку, выражающий лицом приязнь. У вас, капитан, есть новая информация? Никак нет, Ваше Величество. Уваров вытянулся, как умел, отдавая честь, поднял локоть на уровень погона. Прибыл по приказу полковника Стрельникова. Готов исполнить? Достаточно. Мы все готовы. Только получается не у всех. Выгружайтесь. У вас сколько людей? 120. Все офицеры составите главный резерв. Основные силы разместите позади заднего фаса ограды. Там как раз стрелка двух очень глубоких оврагов. Создайте опорные пункты. Выдвиньте подвижные дозоры по тропам на 2-3 км вправо-влево. Связь по взводным радиостанциям. В экстренном случае ракетами. Позывные вам сообщат, после чего оставьте подразделение на заместителя и прошу 18.00 на ужин и военный совет. Чукменев не уставал удивляться выдержке Олега Константиновича. Другой же рванулся бы в Москву, лично наводить порядок, разбираться в потрясающем безобразии, охватившем столицу, наказывать виновных и воодушевлять сторонников, произносить пламенные речи, чтобы переломить настроение колеблющихся. А таких, как известно при любой смуте, большинство. Князь же предпочел иной, тоже проверенный путь – выжидать. С приходом Уварова в его распоряжении было около 400 воинов, готовых выполнить любой приказ, правда большинство без реального боевого опыта. Зато в плюсах вполне удобная для обороны позиция. Местность вокруг, за исключением двух дорог, танка недоступные, условия для высадки воздушного десанта крайне неблагоприятные. Значит, держаться можно очень долго даже и наличными силами. А если постепенно подтягивать сюда надежные роты и батальоны, то и создать плацдарм для контрнаступления южнее, севернее и даже к центру столицы, если потребуется. Генерал Чекменев, хорошо зная Олега Константиновича, моментами находясь с ним в приятельских отношениях, весьма остерегался взрывы его державного гнева, когда вышел из вертолета и торопился с докладом. Не Чингисхан, конечно, хребет ломать не прикажет, но отвесить может по полной, вплоть до срывания погонов и швыряния их в лицо провинившемуся. Нечасто, но подобное случалось. Однако сейчас все было по-другому. Наверное, великий князь, еще не укрепившись в новой ипостасе, правильно сообразил, что в критической ситуации обижать верных помощников и царедворцев не следует может выйти себе дороже. С непроницаемым лицом выслушал генерала, задал несколько уточняющих вопросов, спросил, есть ли конкретные предложения. Тема мистического или какого-либо иного потустороннего смысла происходящего даже не поднималась. Молчаливо предполагалось, что это можно обсудить и позже, на досуге, когда таковой станет возможным. Гораздо больше князя волновал вопрос, как все это объяснить народу и мировой общественности. На вторжение инопланетян и адских сил ведь не сошлешься, сразу сочтут за сумасшедшего. Иностранные агрессии тоже объявить затруднительно. А уж признать факт народного восстания в самом центре благополучной Московии, горячо встретившей воцарение любимого монарха, никак невозможно. Пришлось посадить опытнейшего из секретарей, чтобы до конца дня придумал и написал безупречные по стилистике и доводам обращения к нации, звучащие убедительно и зовущие к мобилизации всех здоровых сил и отпору. Кому? Уточним по ходу дела. Карта Москвы и прилегающих губерний лежала на столе, но толку от нее было мало. Скорее просто дань традиции. Какой военный совет без карты? «Если сказать прямо, Ваше Величество, ничего страшного пока не случилось», – рассуждал Чекменев, остро заточенным карандашом делая пометки, исходя из полученной от Арханова и штаба МВО информации. «Выявленные силы противника насчитывают никак не больше двух-трех тысяч человек, разбросанных по громадной территории». Да кое-где на его стране действуют бронесилы до сих пор не установленного происхождения. Но при встрече со стойкими и хорошо управляемыми подразделениями они горят как миленькие. Я считаю, что подавление этого странного, не могу не согласиться с вами, инцидента займет не так уж много времени и без неприемлемых потерь. «Да что же вы говорите, Игорь Викторович?» Если бы речь шла о конфликте на персидской или румынской границе, я бы и вопросов никаких не задавал. Да пусть даже и в Польшу, как вы помните. Но здесь же Москва. А вы даже не можете мне толком объяснить, с кем мы воюем. Вот вы, капитан, можете? Неожиданно повернулся к князь Куварову, который, как самый младший здесь по чину, скромно пристроился у дальнего края стола. «Никак нет, Ваше Величество!» Новый титул князя Валерий произнес с некоторым усилием, не привык еще. «Если только по аналогии. Побывал в потустороннем мире, теперь готов поверить во что угодно. Если мы ходили туда, кто им помешает прийти сюда?» «Предположение высказываю, ничего более. Но пока оружие в руках имеем, не уступим. Я бы сказал, если мы его мнение спрашиваете. «Надо бы сюда полковника Ляхова пригласить. Из всех мне известных командиров только он в этих делах по-настоящему разбирается». Чекменев кивнул. Он уже успел доложить князю в самом общем виде точку зрения пресловутого полковника на происходящее, однако тот отнесся к сказанному как-то прохладно. И спорить не стал, и не похоже, чтобы всерьез поверил. «Так пригласите!» Это Олег Константинович сказал уже генералу. — А чем там ваш штаб Пересветов занимается? — Тоже их всех сюда. Раз такие дела пошли, будем создавать в Берендеевке подобие Александровской слободы Ивана Грозного. Подкопим силы, поймем, что творится, а уж потом... — Я вам всем вот что еще хочу сказать. Князь закончил разминать папиросу, кроша табак по столу, Так и не закурил, её бросил в пепельницу, взял из коробки другую. Это сейчас по Москве бегает якобы тысячи человек. А если 10 или 100, тысячи, разумеется. Кто-нибудь может гарантировать, что такое не случится? Вы, Игорь Викторович, можете? Нет, ваше величество. Раз природы явления мне неизвестно, так какие же гарантии? Вот и занимайтесь природой, а мы по старинке. Займемся пресечением очевидных последствий. Наберите номер генерала Хлебникова и дайте мне трубку. Начальник генштаба был на месте, пока еще в Петрограде. На вопрос князя, знает ли он о происходящем, ответил уклончиво. Кое-что ему, разумеется, сообщили, но целостные картины пока не видит. Да... Бунт или мятеж безответственных элементов. Такое случается на переломах истории. Уже подготовил и высылает в Москву оперативную группу для уяснения и взаимодействия. А если будет приказано, готов и сам прибыть личным самолетом. «Без вас мы пока обойдемся», – не слишком вежливо ответил князь на чересчур обтекаемые слова генерал-лейтенанта. «Опергруппа пусть летит в штаб МВО». Лично вам приказываю, проследите, чтобы не позднее сегодняшней ночи отправить бригаду морской пехоты, Балтфлота, Раненбамскую, экстренными эшелонами вне всяких графиков на станцию Александров, ближайшая к Берендеевке с востока и, скорее всего, находящаяся вне внимания неприятеля. И немедленно разыщите мне генерала крайцхагеля Пусть перезвонит. Опустил трубку на рычаг. Вздохнул с облегчением постепенно все налаживается. Да и как иначе? Предки, упокой Господи их душу, не из таких смут и беспорядков с честью выходили, что Ивану Васильевичу Грозному легче было. Иван IV, последний Рюрикович, к числу его предков по крови само собой не относился, но по преемственности власти вполне. А Петру Алексеевичу в прудском походе О прочих не говорим. Единственный, кто в спокойствии жизнь прожил, Александр Третий Миротворец. Да и то. Отца убили, а сам в крушении на станции Барки едва выжил. И умер от последствий в 49 лет. Нет, бога гневить не будем. Сейчас еще не дела, еще делишки. Морпехи подтянутся. Это 2000 настоящих вояк. «Крайтсхагеля с танками на запад, на Москву нацелим, Ливен с передовыми отрядами через сутки доберется. Выкрутимся?» «Нож повешаем на Красной площади с барабанным боем». Цитата из любимого романа вспомнилась очень к месту. Толстой, 18-й год. «Что ж, господа, — сказал Олег Константинович, — что от нас зависело на текущий момент, мы сделали». Война войной, а ужин по расписанию. Прошу. Поняв смысл произнесенного, из-под стола, насторожив уши и внимательно осмотрев присутствующих, вышел его императорского величества личный пес крас Не нашел ничего подозрительного и нарушающего регламент, обозначил намек на улыбку, показав приличные саблезубому тигру клыки. По лестнице поднялись в малый столовый зал. Приглашенных было всего 8 человек – сам князь Чекменев, войсковой старшина Павел Миллер, командир гренадеров капитан Матвей Квашнин Самарин, командир казачьей сотни Есаул Петр Недожогин, Уваров и еще двое адъютантов штаб-родмистров, фамилий которых Валерий не успел запомнить. Субалтерн офицером, сверхсрочным, фельдфебелем, вахмистром и унтером ужин подали в гостевом доме. Печенегам же, хоть и были они сплошь офицеры, пришлось довольствоваться горячей пищей на позициях. Но и тут князь проявил внимание. Все блюда с его кухни, напитки не из фляги, а в бутылках на выбор. И раздавал их младший егермейстер, придворный чин, штабс-капитану Равный. Уваров вновь хотел занять место подальше от самодержца, на обер-офицерском краю. Но Олег Константинович поманил его рукой. Указал на кресло по левую руку через угол. «Я тебя слышал, капитан, граф Уваров!» С фамильной романовской памятью назвал несколько его более-менее знаменитых предков. В Польше проявил себя более чем успешный, И сюда прибыл вовремя. Графский титул по нынешним временам почти ничего не значит. Так, вроде сувенира, но мы это исправим. Все должно быть по справедливости. Кстати, ты награжден? Валерий указал на свой мальтийский крест за пять штыковых атак. Достойно. Но это все? Штабс-капитан представлен к Владимиру IV с мечами за оборону арсенала и Георгию за взятие Бельведера, почтительно доложил Чекменев. И чего ждем? Некролога, чтобы без лишних хлопот? Выражаю неудовольствие. Олег Константинович подозвал адъютанта. «Слышал? Так точно! Неси!» Не прошло и пяти минут, как император, все-таки Уваров признал, что да, возложил на него орденские знаки. За отсутствием под руками меча или шашки просто хлопнул рукой по погону. «Поздравляю, граф!» Офицеры, как было заведено еще при Петре, грянули виват. «Звездочки можешь снять!» Сняв с погон звездочки, штабс-капитан превращался в капитана, майор по-нынешнему. Благодушно распорядился Олег Константинович. «Шампанского, господа!» «Вот ты поперла!» Думал Валерия, проталкивая в горло слишком замороженный напиток. Два месяца, два чина, два ордена. Непременно нужно терешину, ящик шампанского и букет алых роз через посыл контору отписать, без обратного адреса. Тот в бригаде поразвлекутся, загадку решая. Подумал так и вспомнил тот переломный по всем статьям день. В одно прекрасное утро после развода господа офицеры покуривали на веранде бригадного штаба не спеша расходиться по подразделениям и заведованиям. Валерия отозвал в сторонку старший врач капитан Терешин. Усами, буром от загара, лицом, белым кителем и сдвинутым на затылок кепе очень похожи на туркестанских офицеров с картин Верещагина. По должности один из шести начальников служб, по факту, первый среди равных, поскольку не подчинялся даже заместителям комбрига, По характеру заядлый преферансист и грамотный выпивоха, настолько законспирированный, что в полку считался трезвенником. И весьма расположенный Куварова. Слушай, Валера, тут такое дело. Получил я вчера предписание из медуправления округа. Предлагают от нашего полка направить офицера для прохождения в специальной медкомиссии. Условия... Возраст до 25, чин не ниже поручика, ну и соответствующие медицинские показатели. Короче, ты подходишь, давай я тебя пошлю. А зачем, не понял Уваров? Затем. Я же не дурак, сразу ребятам перезвонил, уточнил задачу. Дело в том, что, похоже, главштаб гвардии подбирает людей для какого-то нескучного дела. Или на спецучебу, или для загранработы. А тебе так и так срываться отсюда надо. Не выйдет, безнадежно махнул рукой поручик, пригасил папироску об каблук перед тем, как бросить ее в урну. Емщик удавится, а меня не отпустит. Емщик — это была кличка комбрига Гальцева, порожденной его совершенно иррациональной страстью к старинному романсу «Емщик не гони лошадей». Так в том же и цимес, что вызов чисто по нашей линии, Глав медсан упр медсанупру округа, начмеду корпуса. Дальше циркулярно, начмедом бригад, диспансеризации личного состава. Ничего больше. Я тебя своей властью отправлю на своей машине, а потом доложу рапортишкой в штаб и с концами. Шанс, подумал Валерий. Неизвестно какой, а шанс? Надо ловить, невзирая на последствия. Ну а хоть чуть подробнее, Саша... «Попросил он на всякий случай. «Пошли, доложись ротному, что ощущаешь мучительную боль в левом подреберье, отдающую в сердце и плечо, а также тошноту и изжогу, что обратился ко мне, а я велел немедленно в лазарет. «Да ладно, я сам скажу». Жара ощутимо крепчала, поэтому заговорщики ограничились парой стаканов местного сухого вина». «Ты понимаешь, Валера, — объяснял Терешин, — на самом деле я точно ничего не знаю, но опыт подсказывает. Если команда идет с самого верха, и определенные представительные условия указываются, какие именно, говорить не буду, потому что бумажка, в принципе, секретная, так это значит, что набирают людей для серьезных дел». «Ты вот на это главное внимание обрати!» — капитан назидательно поднял палец. Дело организовано, минуя строевые инстанции. Это ж ведь не просто так. Я 15 лет отслужил, много чего повидал. Если по команде людей отбирать, всегда твой ямщик найдется, чтобы толковых ребят притормозить. А мы что? Мы лекари. Нам их игры сугубо похрену. Мы людей знаем и изнутри, и снаружи. Объективно и, как правило, беспристрастно. «Для того всё и сделано. Так что, если у тебя сложится, ты меня не забывай. Позвони там или письмишко черкни. Из Африки или из Пентагона. Договорились?» Так всё и вышло, как армейский эскулап предсказал. «С этим, значит, мы решили», — сказал самодержец, которому всегда доставлял удовольствие благодетельствовать подданных. «А воевать, как думаешь?» Новоиспечённый капитан знал как, и предложенный князем план использования отряда ему не нравился. «Если позволите Ваше Величество, на занятую моими бойцами и уже подготовленную по всем правилам позицию, я бы переместил гренадёров. Простите, — повернулся он к Вашнину Самарину, — в окопах ваши люди смогут держаться. В маневренном бою не уверен». Готов оставить им штук пять васильков. По уму двое суток отбиваться можно. Казаков я бы развернул завесой в предполье. Патрулями от оврага до оврага. А мои следует выдвинуть за слоном параллельно дорогам. Километров на пять вперед. Дозоры еще дальше. Мы же штурмовики-диверсанты Ваше Величество. Снайперы, контрпартизаны. «Если противник появится, даже весьма превосходящими силами, полдня мы его помотаем среди елок и берез. Выиграем время!» «Стратег!» «Ну, стратег!» – восхитился князь. «Вы, господа, что на это скажете?» «Капитан прав», – ответил командир-гренадер. «В окопах мои ребята, конечно, устойчивее будут. Сожалею, в поле не воевали. Я тоже» ему Казачьему и перспективы изобразить завесу тоже показалась удачной. Непосредственную оборону поместья организовать силами внутренней охраны. От себя готов выделить полувзвод подпоручика Константинова. Пехотные роты стоит Митьке тоже пора звездочек добавить. Затасковал парень, хоть и подписал ему стрельников представление на Анну и Станислава сразу. И таких людей держим на окраинах. К наигранным возмущением обратился Олег Константинович к Чекменеву. — В глуши, ротными! А здесь черт знает кто паркеты шпорами царапает. — Нет, ну выдвигаем же, — возразил генерал. — В печенегах последнего призыва почти все такие. — Посмотрим, посмотрим. Живыми выберемся, тогда и начнем считаться. — Ужинайте, господа, полчаса у нас есть. Потом прошу по местам. Я утверждаю ваш план, граф. Детали согласуйте с Игорем Викторовичем.